Глава 8. Прекрасная дорога через пустыню. Ими дураки любят тыкать в глаза Россию, указывая, что вот как здесь хорошо и как плохо у нас, абсолютно не понимая, что Россия – мировой чемпион по переходу через ноль. Что значит, чаще всего температура падает ниже этого предела, а потом поднимается до плюсовой. И так много раз. А вода, замерзая, разрушает покрытие. И когда оттаивает, проникает глубже и снова замерзает, расширяет трещины. Чего здесь никогда не бывает. Абизад скоро наскучило смотреть в окно. Ничего нового. Что-то похожее в геноме, только жарче. Повернулась к сосредоточенному Михаилу. Чем-то озабочен мой повелитель? Люди всегда озабочены, ответил он. Чем? Да всякой хренью. Это наша национальная черта, что делает нас поэтами и выводит к звездам. Она спросила озадаченно. Какая черта? «Дураки и поэты», — ответил он, — «даже можно сказать поэты и дороги, так злободневнее. У нас везде одни поэты, вся страна живет не умом, а чувствами. А духотворенная матью нация, умом Россию не понять». Он умолк, а задаченная некоторое время смотрела в ожидании продолжения. Но он углубился в свои раздумье. Она вздохнула и снова повернулась к окну, где на расстоянии проплывают величественные барханы песка среди которых странные дико выглядят высокие, подточенные снизу скалы, что устояли и не рассыпались в песок. «За нами, — сказала она в сомнении, — едут. Вон там пыль поднимается». «Да», — согласился он, верблюда верблюдами, но автомобилями тоже пользуются, хотя это изделие шайтана». «А шайтан — это кто?» «Один из ваших», — ответил он небрежно, «но изначально живет где-то здесь, на Ближнем Востоке». «А как он здесь очутился?» Темная история, а я не местный. Полотно дороги с огромной скоростью мчится навстречу и пропадает под колесами. Михаил вел автомобиль умело и уверенно. Это рефлексы, их не пропьешь и не потеряешь, а вот череп начал раскаляться от суматошных мыслей, до которых раньше не было особого дела. Те, на кого указала обязат, постепенно отстали и свернули на проселочную дорогу. Он вздохнул с облегчением. Не все, что едут сзади, преследуют именно их. Снова задумался, что частные армии, уже привычные, в последнее время очень быстро становятся слишком могущественными. Если раньше на руках имели только стрелковое оружие и легкую артиллерию, то теперь оснащены очень даже весомо, даже танками и авиацией, пусть и не самой продвинутой. Самолеты размещаются на частных аэродромах, они практически вне сферы влияния государства. И это стало возможным с резким ростом финансовой мощи корпораций. Все говорят с восторгом, что Google, Apple и Amazon уже богаче дании, но на слуху только они из-за своей публичности. Но ряд корпораций предпочитают действовать в тени. Не обязательно преступные, просто занимаются торговлей, перевозками по суше и морям океанам и всем тем, что позволяет перемещать большие партии товара с континента на континент. Такие деликатные контракты на всякий случай держат в тайне от всяких там конкурентов, даже от властей, что могут работать на конкурентов. «Мой господин», — проговорила обязат заботливо, — «ты чем-то обеспокоен? Я могу помочь? Снять стресс? Я видела в фильмах, как это делается в автомобиле». В ее больших, серьезных глазах он увидел беспокойство женщины, чей мужчина чем-то озабочен и желание как-то отвлечь от тревожных мыслей. «Нам расслабляться нельзя», — ответил он также серьезно, — «враг не дремлет, потому и нам уши на макушке». «Хорошо» сказала она. «Как скажешь. Ты большой и сильный мой господин. У меня от тебя будет большой и могучий сын». «А что беспокоит, мой повелитель? Я услышала. Здесь все беды из-за нелегальной перевозки оружия. Но почему? Оружие само не стреляет». Он пробормотал. «Умница. Ухватила суть. Оружие ни при чем, а вот деньги». «Деньги зло», сказала она с умненьким видом. «Я слышала». «Чего только не услышишь», согласился он. «Хорошо в соцсети еще не ходишь». У этих торговых организаций, что побогаче Гугла и Apple вместе взятых, деньги могут быть совершенно чистыми. Например, за поставки нефти, газа, пшеницы или кофе. В деньгах главное их количество. А вот за них можно собрать армию на другой стороне планеты, снарядить, вооружить и послать на выполнение какого-то задания, сути которого люди с оружием в руках могут не знать вовсе. Она покосилась на него очень серьезными глазами. Но главы кланов должны знать все. Да, согласился он, глава кланов. Не обращая внимания, это мысли вслух. А с ними беда, слишком все запутано. Мир настолько и так стремительно усложнился, что разрубить все гордие узы можно только ядерными ударами. А начать именно вот с таких мест. Здесь можно обойтись килотонными, а вот на Лас-Вегас надо не пожалеть мегатонную. А что, там будут рады мормоны и редники, а здесь одобрят шейхи и аксакалы, главные блюстители нравственности. Она спросила изумленно, «А ты тоже блюститель?» Он вздохнул. «Всегда хотел быть корсаром и прочим нарушителем. Нравственности? Да вообще всего. Кто из нас не бунтарь в молодости?» Она посмотрела на него искоса. «А ты молод, мой господин? Иногда, мне кажется, тебе 2-3 тысячи лет. Или чуть больше». «Ну, спасибо», — ответил он недовольно. «Это потому, что ты еще птенчик. Да, сейчас уже не бунтарь». У людей очень хорошо устроено. Бунтари становятся консерваторами и потому правят мудро и умело. Знают, чего хотят бунтари и как их дурную силу направить на созидание. Умные бунтари становятся правителями, а глупых выпалывают. Держись крепче. Вон там тряхнет. Она поинтересовалась, не поворачивая головы. Погоня? Чуешь? По твоему голосу, мой повелитель, ответила она. Ты замечаешь раньше меня? Вот теперь в самом деле погоня, сказал он. «Похоже, мне не очень-то доверяют!» Тряхнуло и мощно занесло, когда резко повернул автомобиль на проселочную. Там чуть попетлял между облезлыми холмами и снова выскочил на широкополосную дорогу из ровного, словно только что уложенного асфальта. Она оглянулась, воскликнула в изумлении. «Отстали? Потеряли нас?» «Найдут, но время потеряют!» Через полчаса скорость пришлось сбросить. Высокие белые дома, почти небоскребы, начали стремительно подниматься из белых песков. На шоссе машин стало намного больше. Обязат смотрела во все глаза на сверкающий мир, залитый солнцем. Автомобиль влетел в изумрудно-свежую зелень. Кое-где даже бьют фонтаны, поливая рассеянными струями газоны. Воздух чист и свеж. Михаил сказал буднично. «Нас передали по цепочке». «Что?» — переспросила обязат. «Говорю», — пояснил Михаил, — «наша погоня отстала и вообще вернулась. Но передали наши приметы сюда. Еще не заметила?» Она впилась взглядом в зеркало заднего вида. Через минуту сказала без уверенности. «Вон тот красный форт. Он за нами?» «И синий Ауди», — ответил Михаил. Она спросила быстро. «Стрелять будем?» «Ни в коем случае», — предупредил он. «Мы же не гангстеры. Только они устраивают перестрелку на людных улицах». «Вот заедем в тихое место?» «А там можно?» «Когда никто не видит», — пояснил Михаил, «можно все, что нельзя». Она спросила в непонимании. «Это как?» «Когда мы в обществе», — пояснил он, «тогда люди, а когда наедине — животные. А животным можно все, понимаешь? А если спим, вообще трилобиты какие-то». Она ухватилась за поручни, уже видя, как он крутнул баранку. А Михаил, поглядывая на экран навигатора, резко свернул на ведущую вниз широкую каменную лестницу. Автомобиль подпрыгнул и понесся с удвоенной скоростью, перескакивая по дюжине ступенек. Их затрясло, а вскрикнула вскрикнуло в испуге. «Что, можно и вот так?» «Нельзя», — отрезал Михаил. «Но можно». Она озадаченно умолкла. «Жизнь людей невероятно сложная, понять трудно, но необходимо, потому что ее господин и повелитель — человек, а она должна носить от него дитя в своем чреве». Далеко внизу, прямо по курсу, роскошный фонтан, огражденный гранитным барьером. В центре – писающий мальчик, что раздирает рот льву. И сюда пришла европейская культура. Там эти писающие мальчики на каждом перекрестке, а вокруг – бьющие вверх струи. Михаил выругался. Лестница раздваивается на два рукава. Он круто повернул. Машину занесло так, что едва не перевернулась, Но сумела на той же безумной скорости съехать по левой дорожке. А там понеслась уже по ровному асфальту аллеи, где по обе стороны вздымаются роскошные кусты цветущих роз. Она покосилась на его суровое, словно вырезанное из камня лицо. Он смотрит вперед строго и непреклонно, как судья, что уже вынес приговор и не намерен отступать. «Мой повелитель?» Он ответил тем голосом, каким и должен отвечать повелитель. «Да?» «Они как-то знают, где мы?» «Могут», — ответил Михаил. Он буквально слился с рулевой колонкой. Автомобиль проскакивал по пешеходным дорожкам, распугивая гуляющих. Перескакивал с одной тропки на другую. Наконец, долго мчались под высокой стеной странной постройки, от которой на обезад пахнуло чем-то родным. Примерно такие замки возводят в геноме князья ада. Михаил резко затормозил. Обезад, по жесту повелителя, покинул автомобиль молча и без вопросов. Когда отбежали за дома, Михаил сказал шепотом. «Жди здесь, я отлучусь ненадолго», — она сказала быстро. «Ты идешь в опасное место, я чувствую. Позволь мне пойти с тобой, мой господин». «Я старомоден», — буркнул Михаил. «Хоть ты обязалась меня защищать, но пусть это будет потом. А пока я тебя. Жди».